Часть четвёртая. Умереть, чтобы жить. «Рано утром приехал на этот утёс», – докладывала журналистка, тараща глаза в камеру. «Отсюда отличный вид. Река внизу, именно в этом месте образуются два порога. Наши реки не горные и не сибирские. Не обладают той мощью, но течение здесь не слабое. Ландшафт располагает к релаксации. Утёс окружён смешанным лесом. Площадка на утёсе достаточно большая и свободная. Проехать сюда можно через поселок, он виден вдали». «И зачем нам эта мутотень?» – недоумевал Женя Сорин. «Пороги, лес, село. Мы местные, неплохо знаем утес». «Сорняк, помолчи», – бросил ему Вениамин, глядя в монитор ноутбука «Какой долгий кадр!» «Панораму дают место происшествия», – пояснил Павел. «А вот то, что осталось от него», – продолжила журналистка за кадром. В кадре на пожухлой траве лежали вещи. Погибший начал готовиться к рыбалке. «Интересно», — воскликнул Женя. «А как погибший рыбак собрался рыбачить с этого утеса? Там же высоко». «Сорняк», — напомнил Вениамин, что нужно послушать. «А это удочки», — перечисляла журналистка за кадром. Он не успел достать их из чехла. «Термос, складной деревянный стул, рюкзак — все для рыбалки». По всей видимости, Данилов вернулся в автомобиль за какой-то вещью, и тогда раздался взрыв. «Что?» – в унисон вскрикнули Вениамин и Женя. «Тихо!» На спокойной ноте Павел поднял ладонь, желая услышать, что еще говорит журналистка. В поселке взрыв слышали все, он был невероятно громким. Некоторые жители даже видели огненный столб с дымом. Он был огромным, словно в автомобиль влетел мощный снаряд, и разнес его на мелкие части, которые упали в реку, а также разлетелись по поверхности утеса. Местные жители, приехавшие на место происшествия, вызвали полицию. Добровольцы собирают фрагменты согласно инструкциям. Радиус фрагментов довольно обширный, обратите внимание на метки, которые оставили на местах находок. Панорама. Итак, предположительно известный бизнесмен Данилов Даниил Тихонович Погиб сегодня на рассвете. Следите за новостями на нашем канале. С вами была...» Павел закрыл крышку ноутбука, задумался. Он собрал Женю с Веней в рабочем кабинете. Пора было послушать, что они накопали по делу адвоката Пушкаря. Послушать оперативников не удалось, так как позвонил начальник и велел срочно включить телек. «Откуда в кабинете СК взяться телеку?» Здесь, кроме стола и стульев, вообще ничего нет. Ну, еще допотопный графин со стаканами. Однако ноутбук есть. Павел возит его с собой. Без гаджетов работа в наше время невозможна». Тем временем Вениамин высказал, что его смущает. «А как поняли, что машина была Данилова, а не какая другая? Тем более, как догадались, что именно его взорвали?» Терехов ничего не сказал. Взял смартфон и позвонил. Связь включил громкую, чтобы ребята слышали. «Это я, Валерий Семенович». «Посмотрели?» «Адвокат Данилова у тебя?» «Ну да». «Тогда и Данилов твой». «Я так и понял. А как догадались, что взорванная машина принадлежит Данилову, а не кому-то другому?» «Номер нашли и пробили», — ответил начальник. «А тело или остатки самого Данилова обнаружены?» «Пока по нулям. Короче, живо дуйте на утес». Кориков и Огнев уже там, полиция тоже. Счастливо поработать, жду отчёта». Гудки. Начальник всегда прав, и Павел головой указал ребятам, дескать, на выход. Сели в машину Терехова, который, едва выехав на проспект, потребовал. «Что у нас по адвокату? Кто первый начнёт?» «Наверное, я», — сказал Женя Сорин с заднего сиденья «Поскольку вашему покорному слуге...» Вы поручили заняться личностью Данилова, так как стакан стоял на его столе, за которым сидел он и его жена, значит, покушались на его бесценную жизнь. Мне удалось выяснить». «А штиль каков, Пал штиль-то каков!» — заметил Вениамин не без ехидства. «Веник, теперь ты помолчи, моя говорить будет», — в том же духе продолжил Женя. «Он приколист. Итак, жена Данилова у него не единственная, есть еще одна жена». Первая и нелюбимая. Живет и работает в деревне за пятьдесят с копейками километров от города. «Почему расстались?» Задал Павел закономерный вопрос. «У Данилова появилась новая любовь по имени Марина. Ее мы видели на видосах из банкетного зала. Она и есть любимая жена господина. Как зовут жену в отставке?» «Полина. Фамилия та же, что и неверного мужа. У нее трое детей. Два мальчика» пят и две лет от данилова девочка трех с половиной лет неизвестно от кого что еще Меня и веню интересует первая жена господина в тон жене сказал павел, чем она занимается По профессии учительница, но в школе только замещает если кто-то из учителей болеет. На постоянной основе она сама не желает служить родному образованию. Главная работа полины на дому выращивает на продажу кур уток гусей, Цесарок, кроликов, индюшек и перепелок. Кажется, все перечислил. А, да, кроликов и перепелок разводит старший сын. Он помогает матери во всем. На рынке тоже. Учится хорошо. Как успевает, блин. Я в школе учился, мне не хватало времени ни на что. Вениамин и тут не удержался от скептического замечания. Потому что он уже почти бизнесмен, а ты все лишь оперативник. Все? Сказал Павел маловато будет». «Краткость, сестра Таланта», — нашелся Женя. «Я выложил квинтэссенцию данной семьи. Остальное можно дофантазировать». «Фантазируй», — разрешил Павел. Видимо, Женя не учел, что Терехов вот так с ходу заставит строить предположение. Посему задумался, закатив глаза к крыше автомобиля. Видя его затруднение Вениамин предложил. «Пока наш языкатый Жека Думу думает», Я готов отчитаться. Терехов лишь кивнул. Вчера встретился с дочерью Пушкаря у них дома. Изучив удостоверение Вениамина, дочка Пушкаря, молодая девушка по имени Виола, сняла с двери цепочку и впустила гостя. Пушкарь был ценным адвокатом, стало быть, квартиру имел в одном из лучших районов и большую. Девушка привела его в гостиную в золотых тонах. Этот тон оттеняли шторы и подушки цвета. Веня не смог подобрать название, остановился на свет на коричневом с зеленцой. Короче, комфортно, престижно, богато в его понимании. Далее его интерес на девушке сосредоточился. Ей 25 лет, она точно не в папу, симпатичная, но не более, а вот глаза красивые и тоже золотистого цвета. Похороны отца прошли, но Виола была в черном платье, с черной повязкой на голове. Жаль дочь Пушкаря. Тем не менее, придется напоминать об отце. «Мои соболезнования и простите за вторжение», — сказал он. «Спасибо, извиняться не надо. Что вы хотите знать? Какие были отношения у вашего отца с Даниловым? А какие отношения должны быть у адвоката с работодателем на протяжении многих лет? Вы можете не все знать, а можете знать или догадываться Поэтому я и спросил. Наверняка я не все знаю, но отношения у них были доверительными, дружескими. Папа всегда отзывался о Данилове в превосходной степени. Говорил, что ему достались таланты десяти человек. И это чистая правда. А враги у вашего отца были? Боже мой, он же адвокат, судебная тяжбы его работа. Значит, были и обиженные на него, те, кто проигрывал. Таких много? Хм. «Мой папа был очень хорошим адвокатом, лучшим». Гордость за родителя не всегда является правдивой. Нет, не в том смысле, что дочь врет. Просто она видит любимого папу со своей дочерней колокольни. Вениамин про себя признал, что нужно было сначала присмотреться к Виоле, а он пошел по накатанной дорожке, как со всеми свидетелями, предварительно не расположив ее к себе. «Чаю хотите?» – вдруг спросила она. Не хотел. И только собрался отказаться, да неожиданно произнес, сам от себя не ожидая. Неплохо бы. Чай — это время и возможность. Виола ушла на кухню, а он еще раз осмотрелся. М да Все же здесь при всем шике не хватает индивидуальных мелочей, способных оживлять интерьер и немного рассказать о хозяине. В доме адвоката Пушкаря, словно в выставочном зале мебели, особенностей, присущих адвокату, не имелось. Наверное, это и есть своеобразная характеристика хозяина. Просто Вениамин не расшифровал, что она означает. «Пожалуйста», – поставила перед ним на столик чашку с блюдцем Виола и перечислила, указывая на баночки. «Варенье», «Сахар», «Мед». Сама тоже села и взяла свою чашку. То есть девушка готова к беседе. И Вениамин, воодушевившись, смелее задал вопрос. «Виола, а что вы думаете по поводу смерти своего отца?» Она честно подумала с минуту и подняла плечи. «Не знаю, что сказать и что думать. Правда. Одно дело, когда бандитские кланы между собой воевали и убивали адвокатов. Но сейчас времена другие. Времена не меняются, нет. И люди не меняются. Хороший человек при любых обстоятельствах останется таким а подонок выбирает время, когда проявить себя безопасно. Причину смерти отца знаете? Какой-то дурацкий яд. Дурацкий, хм, дурацкий. Что-то ему в этом слове не понравилось, а что не определил. Отравить хотели Данилова. Неужели? Изумилась она. Да, ваш отец случайно выпил воду из стакана Данилова. Его смерть совершенно не планировалась преступником. «Может, этого не стоило говорить?» Девушка мяла пальцы и кусала губы, явно сетуя про себя на судьбу. Виола выглядела при этом очень несчастной. Поймав на себе жалостливый взгляд Вениамина, она извиняющимся тоном произнесла, «Мне бы очень хотелось помочь вам, но...» «А друзья у вашего отца есть?» «Друзья?» — в очередной раз задумалась Виола. «Друзей в прямом смысле не было, нет». Папа внешне ко всем как бы одинаково относился. Он был позитивным человеком, компанейским. Но душевности, исключительного доверия ни с кем у него не было. Он знал цену тем, кто находился рядом с ним, поэтому закрывался. И с Даниловым? Данилов сам закрытый, может, папа и научил его этому. А приятели есть, с которыми он иногда проводил время, в бильярд играл, в покер, чаще встречался. Есть такой бизнесмен средней руки, Акулич Борис Наумович. Они немножко дружили. Папа говорил и при этом смеялся, что Акулич страстно желает казаться богатым, успешным, креативным, хотя его уровень базарного торгаша. Остальные... Я подумаю, может, еще кого-то вспомню. Понимаете, мне не неинтересны были его знакомые. Очень даже понимаю. Вениамин попрощался, Виола проводила его до выхода. И когда он был уже на площадке, она неожиданно позвала его назад. «Стойте! Идите сюда, я кое-что вспомнила!» Вениамин вернулся. «Нет, зайдите в прихожую, не кричать же мне на весь подъезд!» Он вошел, Виола прикрыла дверь. «У Акулича есть жена, она может вам помочь!» «Неужели выдаст тайны мужа?» «Запросто, если ключик к ней найдете!» Так вот, однажды мы были на одном банкете в ресторане. Папа взял меня с собой, и я случайно застала ее. В общем, она подслушивала, когда мой отец, ее муж Акулич и еще парочка таких же торгашей разговаривали на террасе. Позже, когда мы попадали в одну компанию, а это очень скучные вечера, я... Я тоже подсматривала за ней и пару раз застукала за подслушиванием. Инфа, безусловно, ценная. Но как ею воспользоваться? Эти жены. Легче к тигру в клетку войти. Вениамин потер подбородок и спросил напрямую. «Считаете, мне с ней надо встретиться?» «Конечно!» «Понимаете, это у нее система. Подслушивать, подглядывать. По всей видимости, она знает больше, чем ей полагается, даже в статусе жены. То есть он ей не доверяет. Мужа она не любит, я бы сказала, презирает». «Почему?» заинтересовался он. «Увидите его и ее, поймете. Да старше он лет на тридцать, страшный, толстый, вечно потный, а Анжела красивая, как из журналов. Когда Акулич женился, папа потешался над ним. Мол, молодая кобыла обязательно легнет беса, застрявшего в ребре. Эдак можно вообще без ребер остаться». «Остроумно», — улыбнулся Вениамин. «И смешно». «А теперь мои наблюдения». Ее считают все дурой, и это большая ошибка. Она не дура. Хитрая, коварная, расчетливая, но не дура. Дурой прикидывается. Попробуйте с ней поговорить, она много чего знает. Удачи вам. Неплохо, похвалил Павел. Согласен, неплохо, поддержал Терехова Сорин. Но скажу, Веник, краткость не твой конек. Ай, забыл еще кое-что, воскликнул Вениамин. Виола рассказала ей некоторые факты из жизни Данилова. У него была прекрасная семья, жена-умница, по мнению ее отца. Но у Данилова крышу снесло, когда решил расстаться с ней из-за большой и чистой любви. Пушкарь отговаривал от новой женитьбы на Марине, а потом и от судебных исков к жене. «Как интересно!» – протянул Женя с заднего сиденья подавшись вперед и просунув голову между спинок кресел. «А что он хотел у нее отсудить?» двух детей ответил вениамин мальчиков и проиграл странно сказал женя у него же материальная база круче не бывает а наша судебная система нежная мягкая и податливая тем не менее развел руками вениамин он проиграл мальчики остались с матерью а данилов счастливо прожил с мариной больше трех лет но без детей общих у них нет пал игоревич заглянул в лицо терехо женя «Вам не кажется, что так поступают мерзавцы?» «Нет, бросил женщину, с которой прожил много лет, а потом еще и детей решил у нее отнять. А счастье должно поровну распределяться. Ему новая жена, а нелюбимой жене дети с обязанностями, чтобы некогда было думать, например, о страшной кровной мести. вот дурак, а вдруг вернуться захочется, а?» Павел промолчал. Он смотрел прямо перед собой чтобы не пропустить поворот вениамин вступил в диалог самый настоящий дурак испортил отношения с сыновьями пацаны не хотят с ним видеться а чем занимается бывшая жена не спросил знаю только что замещает учителей в школе на эти деньги не прожите одному заметил терехов а у нее дети ну ладно это мы выясним наверняка данилов алименты платят на детей догадался женя откинувшись на спинку сиденья. И вдруг его осенило. «Слушайте, а ведь теперь ее дети-наследники первой очереди». уго отозвался Павел, сворачивая на дорогу к утесу. И ни слова больше не сказал, что думает насчет версии, которую озвучил Женя. Кстати, пока это единственная версия. Проехав немного, Терехов решил посоветоваться, но опять же отстранив вариант Сорина. Кто из вас пойдет на абордаж Анжела Акулич?» Вениамин без паузы внес предложение. «Женьку киньте на нее, Пал Игоревич». «А чего меня?» – запротестовал тот. «Ты же раскопал эту девицу». «Потому что ты у нас обаятельный и привлекательный», – ответил Вениамин. «А я не впечатляю дамский пол. Нет у меня нужной харизмы». «Ага. Поэтому наша дюймовочка на тебя запала», – возразил Женя. «Меня отфутболило, если ты не в курсе». «К тому же», — не реагировал Вениамин, «сорняк уболтать способен даже резидента вражеской разведки, а с его фейсом принца европейских кровей сможет и на диван уложить, если понадобится». Павел взглянул на Женю в зеркало над лобовым стеклом, улыбнулся, потом взгляд перевел на Вениамина, уставился на дорогу и вынес резолюцию. «Разумно». Женя — единственный в нашем кружке, кто способен очаровать молодую жену богатого дедушки. — Я вам что, путан? — запыхтел сзади Сорин. — Нет, — заверил Павел, — ты просто среди нас самый распрекрасный. И потом, Женя, ты один у нас свободен, а у меня жена и дети, у Вени Алина. — Ревнивая, — дополнил Веня. — Короче, сорняк, отдуваться тебе, но мы с Пал Игоревичем верим в тебя, ты у нас супер. Ты справишься». На месте, помимо экспертов и полиции, действительно трудились и несколько добровольцев. Встретивший группу криминалист Огнев сообщил нерадостную весть. «Паша, тут редкий случай, ни черта пока не нашли». «Мы слышали номер машины цел», — сказал Павел. «Я имел в виду существенные улики, а не обгоревший номер». «Машину можно посмотреть?» «Какую?» — ухмыльнулся Огнев. От нее остались одни воспоминания, то есть фрагменты. Большая часть упала в реку, остальные разбросаны. Их собирают, но не обещают даже остов соорудить, настолько мелкие фрагменты. Ой, вру, часть задней оси нам досталась. Огнев лучший криминалист, не молод и не стар. Средний возраст, за сорок еще не возраст. Он энергичный, сухощавый, скуластый, не блещет внешними данными. «Правда, его это нисколько не заботит. В семье и такого любят». «А труп Данилова как себя чувствует?» — осведомился Женя. «Или неужели он все-таки жив в очередной раз?» «Сорняк, не юродствуй!» — осадил его Вениамин. «Молчу, молчу, молчу!» — поднял тот руки, улыбаясь. «Идемте, господа, к Антоше Степановичу. Он внизу!» — предложил Огнев и пошел первым, показывая дорогу хотя все и так ее знают. Вчетвером спустились к реке. Там Кориков, молодой судмедэксперт. Настолько молодой, что остается удивляться его умениям и знаниям. Павел первое время не мог отделаться от мысли, что Антоша школьник и обязательно отличник, опекаемый мамой. Он кругленький, аккуратненький, чистенький, словно только что вышел из бани. Ему 28 недавно стукнуло. Он побывал в горячей точке по доброй воле, набрался опыта, стал незаменимым на мирной территории. Антон по колено в воде, штанины закатал и высматривал что-то в бурлящей реке. Глубже, в водолазных костюмах и масках, еще двое находились. Через полминуты вынырнул третий. Услышав свое имя, Антон выбрался на сушу. «Всем добрый день! Ух, ноги замерзли, вода холодная!» «Хотя сегодня погодка радует теплом, на вода, уф-фу-фу!» «Добрый!» — отозвался Павел. «Удалось отыскать останки Дэ-Дэ?» «О чем вы?» — усмехнулся Огнев. «Там тротила было, ого-го! Даже от качественного железа остались кусочки!» «Ну и как мы узнаем, что в машине был именно Данилов?» — поинтересовался Павел. «А вдруг это обманка, чтобы усыпить недругов?» «Да ну!» отрицательно качнул головой огнев паша мнительный ты стал но кто скажи на милость пожертвует автомобилем фантастической стоимости а как вы определили стоимость заинтересовала женю нашли фрагменты с маркировкой развел руками огнев а тон будто сорин обязан сам если не знать то догадаться потом позвонили у нас еще и номер авто там подтвердили кому принадлежит машина За время диалога Антон успел отвернуть штанины на всю длину, потрясти босыми ногами, сбрасывая с них капли, носки надеть, а затем кроссовки. Поднявшись с камня, предложил. «Идемте наверх. Кое-что покажу, а то стоите, спорите. Зачем, когда все равно будете проверять и перепроверять? А красиво здесь, правда? Это единственное место, где над рекой возвышается настоящая скала то есть утес, причем довольно высокий. Остальные возвышенности вдоль реки в основном мелкие и глинистые. Вода подходит вплотную к скале, здесь же внизу и пороги, которые, кажется, больше нигде не встречаются. Нехарактерное явление для здешних вод. Кстати, вода у скалы бурлит, словно ее греет гигантский кипятильник, доводя до кипения, а потом быстро течет к обрывистому и илистому берегу местами глинистому. А дальше она несется к пологим берегам, где-то поросшим камышом. Затем вдоль отличного пляжа там, наконец, успокаивается. Подъем крутой, неудобный, но дорожка проторена. Группа выбралась наверх, пошла к машине Антона. Наверху обычный и привычный пейзаж. Повсюду лес, вдали поселок, а посередине – пустое пространство, заросшее луговыми травами, лекарственными в том числе. Кориков достал чемоданчик, копался в нем, сопровождая свои действия бормотанием. «Так, сейчас, одну минутку, всего одну. Между прочим, можно позвонить жене Данилова, если засомневаетесь. Так, где же, где же? Ага, вот». Из чемоданчика он выудил часы в целлофановом пакете, поднял их, чтобы все видели На часах красные пятна, без сомнения, кровь. «Это что?» – недоуменно спросил Женя, словно не знал, как выглядят часы из белого металла на таком же браслете. «Все, что осталось от Данилова», – ответил Антон. «Пока все. Надеюсь, мы отыщем в реке останки, если раки и хищники речные не съедят». Женя Сорин всегда вносит ноту сомнения, на всякий случай. «Вот так прямо за день успеют съесть чела?» «Данилов, скажу, большой чел. Это блюдо для акул, а в нашей реке они не водятся». Но и у Корикова есть ответы, с которыми не поспоришь. «Жека, Данилов не целиком туда упал, частями, и, как я полагаю, мелкими частями, к тому же обгоревшими. А кровь живность хорошо чует, тем более кормовая база осенью значительно уменьшается». Жаль, течение в этом месте приличное, способно унести далеко фрагменты Антоша ты считаешь часы принадлежат данилову произнес павел внимательно разглядывая пакет. Я хочу сказать, что мы точно узнаем его это часы или нет во-первых жена может опознать не каждый носит часики стоимостью в автомобиль. во-вторых я конечно скажу со стопроцентной уверенностью погиб он или другой чел, Мне расскажет эта кровь на часиках. Теперь убедительно и понятно всем, но Женя... «Антоша Степанович, скажи, плиз, а как это? Ничего не уцелело, а часы остались. Вот так прямо и нашли? В высокой травке, да? Она тут почти по пояс». «Не только. Еще колесо уцелело», – вставил Огнев. «А как обнаружены часы, тебе расскажет главный свидетель. Сейчас позову». Огнев зашагал по направлению к группе мужчин из трех человек, активно что-то обсуждавших. Не доходя до них несколько метров, он позвал. «Василий Викторович!» Оглянулся плотный мужчина в клетчатой рубашке с выступающим животиком. Под мышкой он держал куртку, в другой руке – кепку, которую надел. Огнев махнул ему рукой, мол, идите ко мне. Тот подошел к нему, потом вдвоем присоединились к группе Терехова по пути разговаривая. Когда подошли, криминалист представил мужчину, затем Терехова с ребятами и попросил. «Василий Викторович, повторите, как все было и как попали к вам часы. У меня так не получится, как у вас. Смелее». «Я раз двадцать рассказывал». «Ну да ладно», — робко начал Василий Викторович. «Я приехал на рыбалку, затем на приехал». «А вас не смутила погода?» — вставил Женя. «Не очень располагает. На рыбалку едут не только за рыбой», — отбрил Василий Викторович. «Женя, давай послушаем», — предложил Терехов. Василий Викторович рассказал, что любит посидеть один с удочкой под шум текущей воды, испить горячего чайку, вдохнуть воздуха, напоенного свежестью и травами, посмотреть на рассветное небо. Места он выбирает разные. Почему? А просто так хочется. На этот раз выбрал возле утёса. Тут река клокочет громко и нервы хорошо успокаивает. Приехал, ещё было совсем темно. Звёзды сверкали с кулак. Василий Викторович машину оставил у леса. Там площадка пустая, без травы. Кремния полно, это камешки такие. Включил фонарь, большой, китайский, яркий, чтобы спуститься вниз. На берегу разложил всё для рыбалки, поставил раскладной стульчик, Уселся и первое, что сделал, чайку из термоса налил. А термос старинный, тоже китайский, на два литра. Это была длинная прелюдия. Терехов, Вениамин и Женя слушали внимательно и без эмоций. Кориков копался внутри авто, а Огнев посмеивался, наблюдая за всеми. Ходил медленно, потягивая сигаретку. Однако Василий Викторович добрался до сути. «Слышу, мотор урчит». Поднял глаза, свет движется, ну, от фар свет. А чуть позже и фары яркие. Вот знаете, не люблю этот белый свет, когда едет навстречу козел на дорогой тачке и бьет по глазам твою дивизию. Вы бы запретили такие фары, а? Молчание. Все-таки органы, имеете право. Молчание. Понятно. Сами с такими ездите. Нехорошо это, граждане органы, мешает дорожному движению. Ладно. Короче, вышел мужик из машины, подошел к самому краю, постоял, а, забыл сказать, он и подъехал прямо к обрыву. Я еще подумал, еще чуть-чуть и хана ему вместе с джипом. Короче, я еще подумал, вот черт принес соседа, теперь с разговорами будет приставать, пропала моя рыбалка. Сижу, значит, поглядываю вверх. Мужик доставал вещи из багажника, а я думаю, спустится или нет а он стоит, как дурак. Я отвернулся, смотрю на свои поплавки, а рассвет быстро силу набирал, и вдруг, как бабахнет, прямо над башкой. Думал, небо разорвалось или метеорит упал. Глянул вверх, а там огромный шар из огня клубится. Мама моя! И еще пару раз бах-бах! То есть еще два взрыва было, уточнил Терехов. Может, и три, неуверенно сказал свидетель. Не считал. Честно скажу, я сильно напугался. Ну а как вы думаете, если над головой бурлящий шар из огня вместе с дымом и что-то еще летит в стороны? Я сгреб вещи и дунул, указал он рукой в сторону течения реки. Бегу, спотыкаюсь. На безопасное расстояние отбежал и оглянулся. Сверху падало, булькало, а у меня ступор наступил. Смотрю, ничего не понимаю. Сердце тарахтит. А потом тишина, только собаки лаяли в поселке. Я в себя пришел, короче, и помчался на утес. Прибегаю, а тут только шмотки, от ну, кто приехал. Я давай искать его, зову мужика по-простому «Эй, ты где?» А оно ж незаметно посветлело. Смотрю, нигде нет мужика, а рядом кусты шур-шур, листья потряхивает. Я туда, ранен мужик, думаю, а за кустами собака. Дворняга обыкновенная, мордой в землю тыкает, зарычала сначала, вдруг что-то хапнула, в смысле в пасть взяла. Я только тряпки в крови успел заметить, и как будто кисть руки, ну, что-то от человека, похожее на руку, и деру дала, Не бежать же за ней, все равно не догоню. Да и тряпки мне ни к чему. Хотел уйти, но вдруг заметил на том месте, где собака мордой тыкала, блестит что-то. Подошёл, а там часы поднял их. Вы не думаете, я знаю, что мои отпечатки не должны остаться. Я сломал ветку такую. Василий Викторович сделал паузу, показав два растопыренных пальца, обозначающих Викторию, и одновременно утирая рукавом рубашки под со лба, разволновался человек. Терехов помог ему припомнить название. В форме рогатки, да? Ага-ага, закивал Василий Викторович. Короче, Поддел часы и перенёс к вещам того мужика. Вот и всё. А, позвонил в полицию. Но местные уже бежали сюда. Сказали, что тоже вызвали. Женя Сорин и тут не удержался от провокаций. «Не рассказ, а целая поэма. Вам, стендапером, можно работать». «Это как?» Подозрительно покосился на него Василий Викторович. «Это чел, который выступает перед зрителями один». Рассказывает различные истории, шутит. А почему не забрали часы себе? Никто ведь не видел, как вы их нашли, между прочим. Фирма крутая. Дорогущая жуть. «Нафиг они мне!» – поднял брови Василий Викторович, искренне изумившись нелепому предложению от представителя правоохранительных органов. Ему вообще этот парень не понравился. «Носить, что ли? Или продать? Ну ты даешь!» «Чтоб меня за эти часики вы же и привлекли?» Инициативу перехватил Терехов. «Куда собака побежала?» «Идемте, покажу». Василий Викторович привел их к кустам, показал место, где собака тыкала мордой. После показал, куда именно она побежала с тряпками в пасти. На траве, которая в тени и не выжжена летним солнцем, остались пятна крови, успевшие немного подсохнуть. Антон взял несколько травинок и кинул их в целлофановый пакет. А Павел попросил Вениамина. «Сходи-ка по маршруту, посмотри. Вдруг собака бросила или потеряла ткань? Далеко не стоит идти. Думаю, она голодная, значит, отбежав недалеко от свидетеля, остановилась и стала исследовать лоскуты, пахнущие свежей кровью, на предмет еды. Она все равно бросит их. А мы с Женей начнем опрашивать здешних жителей». Два дня спустя тот же зал в ресторанном комплексе Утына. Те же лица за столом. Тот же председатель во главе стола. На этот раз Кинг прихватил любимого и единственного зятя. На самом деле он терпеть не мог идеально скроенный фасад и слащавую вывеску Саввы, но дочь не мог потерять ее. Да, именно таков был ультиматум «Уйду с милым шалаш на хлеб и воду». Пришлось примириться с нищебродом и впустить голь перекатную в свой дворец. Неприязнь к зятю нивелируют внуки. Старший уже пошел в первый класс. Они примирились с их папой. Кинг, как обычно, прибыл последним. Зятю одними глазами показал, куда сесть. По правую руку от себя. Оглядел всех и... Убит Данилов. И очередной раз прошелся взглядом по физиономиям присутствующих. — Вижу, вы уже в курсе. Хотелось бы знать, кто сподобился. На рожах лавочников, как он их называл за глаза, появилось искреннее недоумение, немножко осуждения и совсем чуть-чуть возмущения. В общем, калейдоскоп сменяющихся эмоций. Они переглядывались и пожимали плечами. А Борис Наумович вдобавок запыхтел, словно паровозик. Его рожица со вторым подбородком и даже третьим. Страшно покраснело от толстого намека Кинга. Но тот, не дождавшись признаний, презрительно усмехнулся. «Ясно. Может, вы все вместе наняли пиротехника?» «Нет, что ты, как можно?» Раздались нестройные голоса двух человек. Савва к ним не присоединился. Кинг поднял ладонь, приказывая замолчать. Он имел на это полное право. Голоса не повышал, говорил спокойно но его тон -то понимали как приказ. Значит так, сейчас не буду допытываться, кто и за что взорвал Данилова. Следователи пусть разбираются, а они доберутся и до вас. И обязательно какая-нибудь гнида доложит, что вы устроили заговор против Данилова. Если это случится, всем говорить одно, что Данилов в последний момент изменял условия, они были неприемлемы, и вы отказались подписывать договоры. «Слишком просто», — заметил Акулич. «А если не поверят следаки?» — предположил Ильин. «Это их проблемы», — сказал Кинг. «Стойте железно, тогда им нечего будет предъявить вам. Про пушкарят тоже всем забыть, что он там тебе, Борис Наумович, советовал и почему меня не интересует. Эти ваши мелкие склоки и подсиживание друг друга доведут вас до больших неприятностей». «И последнее запомните». Простота убедительнее, чем накрутки, в которых легко запутаться. А любой следак умнее вас, он распутает ваши кружева на раз-два. На этом все. Приятного аппетита. Кинг вернулся в машину вместе с зятем, который не трогался с места, не было команды. Тесть молчал с задумчивым видом. Савва негативное отношение Петра Андриановича к себе видел, он же не чурбан и не слепой. Естественно, ему это не нравилось. Терпел монстра с язвительной кликухой Кинг из-за жены. Ее он любил. Странно, что у такого папы хорошая, добрая, заботливая дочь, совсем не похожая на золотую молодежь. Внутренний монолог Саввы прервал Кинг. Этим быдлоторгашам повезло. Судьба дала им шанс подняться, вскочить на ходу из торговых рядов на рынке в самолет, который помчал их наверх. Пусть не к звездам, но к облакам доставил, и не без моей помощи, а также отдельных уважаемых людей, которые взлетели еще выше. Но эти жалкие людишки стали тем, что есть. Им дали кредиты, аренду в самых людных местах, дали возможность зарабатывать очень неплохие деньги. А натура осталась – гадливая, жадная и подлая. Базарные торгаши. Кто-то из них прихлопнул Данилова. Я обязательно разберусь с ними». «А не лучше ли, чтобы разбирались соответствующие органы?» Фактически внес предложение Савва. «Помолчи», — вяло бросил Кинг. «Всем обязаны мне, тупые уроды, всем. Поминают одного из них, а в уме моя фамилия стоит у всех, кто нас знает. За всеми этими кретинами я». На этом месте Савва отвернул лицо от тестя, чтобы тот не прочел его мысли. Очередной раз он подумал нехорошо о папе жены. Петр Андрианович имеет с уродов тоже неплохие деньги, которые ему платят за возможную помощь. Каждый квартал троица вносит суммы якобы в коллективный карман. Взамен получает свободу действий. Они могут фальшивку выставить на полке. Например, алкоголь от подпольных производителей. Тоже надо людям зарабатывать. Пирожные и конфеты дрянь-дрянью колбасы, в которых мяса не найти и тому подобное. Разумеется, все проблемы с проверяющими органами Кинг брал на себя. В эту шайку Данилов не входил, у него статус выше, крыша крепче, вряд ли он платит налог на торговлю, так как вся верхушка гарантированно покупает качественные продукты и товары именно в его торговых точках. К тому же он выходец из народа, типа доказывает своим существованием, будто в этом мире у всех равные возможности. Данилов кидает суммы на всяческие мероприятия и нужды города. Может, это и есть дань, в любом случае его статус любимчик местных властей. «Чего стоишь?» – рыкнул Кинг. «Трогай!» Савва запустил мотор и сдал назад, выезжая с парковки. Перед Павлом сидела красивая женщина и, опустив ресницы, нервически мяла платок. Он положил на стол перед ней часы в целлофановом пакете и задал в сущности традиционный вопрос. «Посмотрите, вам знакома эта вещь?» Марина чуточку подалась к столу, взглянула на пакет, немного наклонилась, только потом подняла глаза на следователя и тихо произнесла. «Это часы моего мужа». «Вы уверены?» «Он носил такие. А что? Это не его часы?» Она спросила с надеждой, явно желая услышать, что часы не принадлежат Данилову, а значит, не он погиб на проклятом утёсе. Но в подобных случаях ложь разве поможет? Терехов убрал пакет назад в ящик своего стола, а на его место положил второй пакет с куском ткани явно обгоревший, снова спросил. «А этот фрагмент одежды вам знаком?» «Это манжет и кусок от рукава», спросила Марина робко, словно видела нечто другое. «Но, может, от стресса в ее голове происходит путаница, оттого не узнает привычные вещи». Павел утвердительно кивнул. «Этот фрагмент похож на свитер Даниила, тонкий свитер». Я покупала с таким рисунком. Но это же ничего не значит. Может быть, совпадение? Мне очень жаль. Хотя он не договорил, Марина все поняла. И, отвернув лицо в сторону окна, прижав платок к носу и губам, чтобы заглушить им рыдание, она плакала беззвучно, вздрагивая всем телом. «Скажите, от тело нашли?» — с трудом выговорила Марина. Терехов отрицательно покачал головой. Не услышав ответа, она взглянула на него заплаканными глазами. «Женщину, потерявшую мужа, жаль, но тут ничего не поделаешь». Он обрубил всякую надежду. Взрыв был мощный. Предположительно, взрывчатку подложили под дном автомобиля в нескольких местах, а не только под креслом водителя. Управляли наверняка дистанционно. Что автомобиль принадлежит Данилову, мы узнали по номеру. Он упал на площадке утеса и по надписям производителя. «Кровь на часах и на ткани принадлежит вашему мужу». Это установила экспертиза. «А кто знал, что он поедет на рыбалку?» «Ну вы, это понятно. А кто еще?» «Даже я не знала до последнего», — через паузу ответила Марина. «Даниил сказал поздно вечером, что завтра рано утром поедет подумать у реки с удочкой. Давно не рыбачил». «У меня сложилось впечатление, что он решил поехать на рыбалку в тот миг, когда говорил со мной, то есть внезапно, и знаете...» Марина вдруг застыла. Неожиданные перемены, пассивность, активность, слезы, иногда смех, свойственны людям, которые находятся в тяжелом стрессе. Павел давно заметил подобные явления у людей импульсивных, какой, вероятно, и являлась жена Данилова. Потому с минуту ждал когда она перейдет в другое состояние». Дождался. Марина подняла на него испуганные глаза и произнесла. «А ведь мой муж никогда не ездил на рыбалку». «Правда?» – заострил внимание Павел. «Зачем мне врать? Последнее время он беспокоил меня отстраненностью. Даниил стал молчаливым, задумчивым. Я приставала к нему, просила рассказать, что тревожит его». Он отшучивался или говорил, что «Да, проблемы есть, но я не пойму их, ну, специфические проблемы касательно работы». Поэтому он не хотел рассказывать, заверил, что все вопросы решаемы. Но я же видела, с ним что-то не то. И настаивала все бросить, продать чертов бизнес, уехать подальше. Даниил снова успокаивал меня, говорил, чтобы я не беспокоилась. «Выходит, не зря я хотела уехать отсюда». У него были враги. — А как вы относились к Пушкарю? — Нормально. — Нормально? Это значит либо никак, либо пренебрежительно. — У вас очень странная трактовка безобидного слова, — уныло сказала Марина. — Пушкарь был неотъемлемой частью мужа, это же логично. Он адвокат, а у Даниила куча бумажной волокиты. Были и суды, и тяжбы. А я? Я занималась домом, собой, в дела не вникала собственно, Даниил меня туда не пускал. Мне не нужен был адвокат. Ничего плохого Пушкарь мне не сделал. Так и относилась я к нему как части работы мужа, не более. Ну что еще? Пушкарь был немного шумный, излишне веселый, словно специально сооружал образ беспечного человека. А может, таким и был на самом деле?» Однако все на уровне ощущений и ничего конкретного, что можно приобщить к делу. Итак, любимая жена господина, как говорит Женя Сорин, бесполезно Пора увидеться с другой, первой и нелюбимой. Феликс зашел в агентство Будаева. Встретили его радостными возгласами. Так ведь столько работы привалило благодаря ему и надолго. Это же заработок. Надо сказать, не всех посвятили в суть дела. Вараксин прошел в кабинет, Спартак Маратович вышел из-за стола, чтобы поздороваться. Предложил присесть на диван, а для начала проявил интерес. «Как наш подопечный?» «В норме. Ловит новости о себе в интернете. Ждет, чем закончится наша авантюра. А у вас есть новости для нас?» Спартак Маратович налил воды из стеклянного кувшина. Выпил. Поставил стакан на столик рядом. Какая-то странная пауза, нечто предвосхищающее. «Что-то случилось», — догадался Феликс. «Выкладывайте уж Тот еще потянул время, поглаживая себя по плечу, улыбнулся. «После того подвала у меня иногда плечо ноет, на погоду или когда бури магнитные. Сегодня бури, говорят». И взглянул на Феликса с прищуром, словно прицеливаясь. «Скажи» а у нашего ДД, так решили его называть, типа шифруясь, нервы крепкие, озадачил Будаев Феликса. К чему этот вопрос? «Вообще-то я не врач», — сказал с подозрением он. «Соответственно, его нервную систему не проверял. А что? Ладно, проверим на тебе. Идем?» Феликс, порядком заинтригованный, последовал за Будаевым, который привел его в смотровой кабинет. Здесь не только несколько мониторов, компьютеров, но и целая стена в полках с компьютерным хламом. Двое парней сидели за столами и работали. Спартак Маратович подошел к Чернявому, наклонившись, пошептался с ним. После чего подставил два стула и, махнув рукой Феликсу, мол, иди сюда, уселся на один, предложив ему жестом второй. «Я думаю», — обратился к парню Будаев, «не надо с самого начала». Они потом посмотрят. Давай примерно, ну, ты помнишь мою реакцию. С того места и начни». Парень открыл видеофайл, нашел нужное место. Нажал на пуск. «Нет, чуть позже. Ага, примерно. Ну, Феликс, мы готовы. Пуск». Вообще-то Феликса невозможно удивить. Чего он только не насмотрелся за работу оперативником и не где-нибудь, а со следователями по особо важным делам. Но когда пошли кадры видеонаблюдения из кабинета Данилова, непроизвольно его рот открылся сам собой. Да как? Словно собрался закричать от ужаса. Будаев дал знак остановить запись, предупредил. «Это только эпизод, маленький. Надо еще и послушать диалоги, много интересного найдете. Нашему другу будет очень непросто слышать и смотреть. Как думаешь, он не натворит глупостей?» «Смотри, нас всех подставит!» Выбор дело непростое. Феликс кусал губы и не знал, что сказать. Как поручиться за человека, которого, по большому счету, и не знаешь? Данилов ему симпатичен, его и так ситуация надломила. А тут... пока всего один эпизод, и тот впечатляет. Хотя Феликс совершенно посторонний человек. «Охренеть!» — только и выдавил Вараксин. Нет, ему не сиделось. Он подскочил и заходил по маленькой комнате, чертыхаясь, взмахивая руками. «Да», — протянул Будаев, кивая головой. «Но и не показать нельзя, ты ж понимаешь. Маховик запущен. Из него надо каким-то образом выходить». «Я-то всё понимаю. А как он? Скиньте на флешку. Полтора часа кино идёт». «Угу. Если тяжко будет...» Покажу частями, а до этого дома посмотрю сам. Ну и ну. Меня аж в пот ударило, меня. Учти, когда еще и услышишь о чем... Все, все, все. Поднял обе руки Феликс, опять заходив по комнате. Я вам так скажу лучше. Лучше, в общем, так будет лучше. Все норм. Будаев поотечески улыбнулся. Он никогда не видел Феликса в таком растерянном состоянии. Этот крутой парень даже немного насмешил его. Отдавая в руки флешку, напоследок и советом не обделил. «Благоразумие и выдержка — залог успеха. Все, колесо закрутилось, назад его не повернешь. Придется принять то, что есть. И подумайте, как использовать данные кадры. Но для этого нашему подопечному желательно иметь холодную голову, а душу бесстрастную. Позаботься о нем». «Да, конечно. Не волнуйтесь, он сильный мужик. Слабаки не взлетают высоко и без помощи волосатой лапы. Все будет ок, обещаю». Собственно, Будаев и не сомневался. Но в Феликсе. Павел жал пальцем на кнопку возле гаража. Никто не отзывался. Видимо, зря приехал. В доме никого нет, кроме собаки, которая не лаяла, а только недовольно рычала. Осмотревшись, он заметил в соседнем доме открытую дверь. Собаки не заметил, кнопки звонка тоже не было. Павел открыл калитку и вошел. «Хозяева!» – позвал, не смея двинуться к дому по дорожке. На зов выглянула пожилая женщина. «Разрешите представиться?» Доставая удостоверение, шел к женщине он. Следователь Терехов Павел Игоревич, Следственный комитет. Бабуля изобразила на лице страх и ужас одновременно. После выговорила опасливо, настороженно. «А чего ко мне-то?» «Не к вам, а к вашей соседке, Даниловой Полине Александровне». «А чего к ней-то?» «Я по поводу ее мужа, э бывшего мужа. Его недавно убили». «А-а-а!» — протянула соседка. «Как же, как же, слышали! Царство небесное говнюку!» «Так они на рынке в городе?» Сегодня ж суббота, торговый день. А вы, стало быть... Угу. Ну, заходите, подождёте у меня. Любовь Ильиничная. Но все зовут Бабой Любой. Так у нас заведено. Внуков имеешь? Значит, бабка для всех. Ты проходи. Вот-вот Полинка с Санькой приедут. Они распродают всегда быстро. У них клиенты наработанные. Уж и так подзадержались. Терехов вошёл в дом, где царили чистота и порядок. Разумеется, дорогих вещей, которыми гордятся, здесь не сыщешь. Бабуля предложила пройти в кухню. «В зале младшие дети Полины. Оставляет у меня, когда на рынок едет. А на кухне я вас чаем напою». «Так вы няня?» «Тю на тебя! Я по-соседски. Полинка на моих глазах выросла. Садись у окна». «Соседи мы. Раньше в ее доме жили и родители, но давно уехали в Сибирь к старшему сыну». Здесь только дед остался, отказался ехать с ними. Полина и вернулась к деду, когда ее прогнал Даниил. «Какая хорошая женщина. Даже вопросов не надо задавать. Сама выкладывает», — умилялся Павел. Любовь Ильинишна суетилась у плиты. Чайник поставила на огонь, на столе появились конфеты и мед, чашки с блюдцами, однако наводящий вопрос он все-таки задал. Так-таки и прогнал жену с детьми. ну не прямо Сказал, что другую полюбил. Разве это не выгонял? А для чего ж тогда говорил? Молчал бы и бегал себе потихоньку, как нормальные мужики делают. а нож любовь-то проходит, а жена и дети остаются навсегда. Какой чай любишь? У меня разный. Зеленый, черный, с жасмином. Какой вы любите? С жасмином. Так вот, приехала Полюшка с двумя мальчишками к деду, а в животе Машку привезла. Я слышал, у них двое мальчиков. Выходит, трое. «Ой, варенье вот! У меня клубничное прямо тает!» Любовь Ильинишна метнулась к шкафу, принесла варенье двух видов, второе абрикосовое. Поставила дополнительное крошечное блюдце, бумажные салфетки не забыла. После подсела к столу и доверительно, как старому знакомому, рассказала, наверное, сил не осталось в себе тайны чужие носить, а следователь не живет в деревне, никому не скажет. До сих пор говорит, что маршрутка не его дочка, не Данилова. Но не верю я ей, не та порода, чтоб по мужикам бегать не а. Мы с ее дедом посчитали, сомнений никаких. Маша его дочка. А когда Данька стал судиться, чтобы сыновей ему присудили, у деда сердце прихватило, он и умер. Не сразу, нет, болел долго. Но знаешь, не сумел Даниил отнять пацанов. Старший так и заявил, мол... «Не хочу с ним и с мачехой жить». А младший ведомый за Сашкой пошел. Да, трудно Полинке пришлось, но она молодец. Второй этаж видел, его уже она строила. «Сама построила?» — изумился Терехов. «Не сама, конечно, а вот всю отделку с Сашкой сделали вдвоем. Все успевает, все у нее получается, не девка, а гонь. Аж завидки берут. Вот мои девки не такие. Слушай, а ты случайно не женат?» Женат. Что? И дети есть. Двое близнецов, мальчик и девочка. Еще один мальчик-первоклассник. Четвертая дочь жены, она не с нами живет. Терехов едва не расхохотался в голос. Уж больно забавной выглядела бабуля с расстроенной миной. Эдак ходу посватать решила. А тут такой облом, что и подтвердила после паузы. Жалко. Ты, смотрю, такой хороший. Вот бы Полинке нашей подошел. Вот бы пара была. Ну да ладно. А Сашка старшенький весь в отца бизнесмен. Кроликов разводит и перепелок. Ой, чай подоспел. И под чай она трещала про Полину. Очень уж идеальную, правда. И про недостатки не забыла. Была такая мягкая, а как с Данькой рассталась, сильно изменилась. Так сказать, поплохела. Упрямая, настырная, жесткая. Не подступись. В школе дети ее боятся. Тоже нехорошо для учителя. А что Полина преподает? Учительница биологии только не хочет работать постоянно в школе, зарплата маленькая, а работы с утра до вечера с тремя-то детьми никак нельзя. Полина иногда уроки ведет, заболел учитель, зовут ее. И что плохо, друзей и подруг не имеет, надо же и с подругами посидеть когда-никогда, отдохнуть душой, поговорить про жизнь. А вообще-то некогда ей с подружками сплетничать, трудится бедняга непрестанно, одна ведь. «Про мужа узнала я, побежала к Полине, ну, так и так, говорю, по телеку взорвали твоего Даниила. И что вы думаете? Выслушала молча, глазом не моргнула». Так и прошло больше часа. Полина приехала и первым делом зашла к бабе Любе за детьми, которые встретили ее радостными возгласами, бросившись к матери и брату. Бабуля к ней тоже подошла, шепотом поставила в известность. «Следователь из города ждет тебя!» «Часа два развлекаю его!» «Следователь?» В отличие от бабы Любы, сказала громко Полина и двинула в кухню. Любовь Ильинична зашикала на нее, замахала ладонями, засеменила следом. Но остановить не посмела. «Вы ко мне?» «Если вы, Данилова Полина Александровна, то к вам!» Поднялся Терехов. «Я бы хотел поговорить с вами о вашем муже. Вот мое удостоверение». «Ладно, поговорим» не возражала Полина. «Но пойдемте ко мне. Не хочу при детях затрагивать эту тему». Она развернулась и отправилась в комнату распорядиться. «Саша, посиди с ребятами. Мне нужно поговорить с одним человеком, который специально приехал из города». «Хорошо», — кивнул симпатичный и явно рослый подросток, придерживая малышку, которая ползала по нему, как обезьянка по пальме, и заливисто смеялась. «Закончишь, позвони, мы придем домой. маршрутка полетели, полетели!» Саша подхватил малышку и поднял ее вверх. А Терехов последовал за Полиной, не теряя времени. Без того застрял здесь, а еще назад ехать. Приступил к допросу. «Вы, наверное, знаете, что вашего мужа...» «Знаю, взорвали. Но он давно чужой муж. И все же он отец ваших детей. Этот отец сам от них отказался». Остановившись и повернувшись к нему, отчеканила Полина. «Проходите». «А собачка?» «Простите, сейчас закрою его». Чая Терехов больше не хотел, а она предложила. Он попросил только простой воды. За время отсутствия Полины, расположившись в кресле, он оценил положительно интерьер гостиной. Небогато нет, но гармонично. Старая мебель сочетается с новой. Некоторое время рассматривал фотографии в рамочках, заполнивших всю стенку. Среди них не было ни одного фото Данилова. Лишь дети. Старик с белыми усами интеллигентного вида и сама Полина. Даже свадебных два ее снимка. Но везде она либо с детьми, либо одна, либо со стариком. «Полина, а почему вы не торопитесь к дележу?» – поинтересовался он, когда она поставила полный стакан воды на столик рядом с ним. «Ваши дети полноправные наследники имущества бывшего мужа. Наследники первой очереди. Вам не помешает навестить офис Данилова. заявить о себе. В ваших правах». «Хочу, чтобы мои дети остались живы», – садясь в кресло, ответила она. «Вам поступали угрозы?» «Пока нет. Но те, кто грохнул моего бывшего, явно претендуют на его бизнес и скарб. Наших общих детей они наверняка не учитывают» скарп нормально если в это понятие входят кастрюли и домашняя утварь но речь идет о производствах о сельскохозяйственных угодьях и множестве торговых точек о счетах в банках все это на убогое слово скарп не тянет в следующий миг павел подумал о другом а ведь это мотив но кто кто еще мог претендовать на скарп данилова кроме двух жен с трудом верилось что женщина организовала убийство Она как будто угадала его мысли. «А ведь империя Даниила огромна, в хорошем состоянии. За нее не только нас, всю нашу деревню можно вырезать. Нет, пусть лучше подавятся, чем причинят моим детям вред». «Вы кого-то подозреваете?» Задал он вопрос, который самому наскучил. Но такова его работа. до «Да кого я могу подозревать?» Сказала Полина, пожав плечами. «С Даниловым мы не виделись» целую вечность, точнее четыре года. Я не знаю о нем и его делах ничего. А недавно встретились в мегамаркете. Я еще удивилась, что он зашел за коньяком не в свой гастроном, которых натыкано повсюду. Не в свой? Интересно, почему? Я задала ему тот же вопрос. Он ответил, что просто по пути забежал. Дальше могу почти дословно привести Меня ждут, нам сегодня предстоит долгая работа, Коньяк взбодрит, если с кофе его пить. Какая работа вечером, тем более ночью. Расспрашивать не стало, мне не интересно. Разве Данилов не виделся с детьми? Очень редко. Ну, старший сам не хочет ехать к нему. Младший никогда не говорил ни мне, ни Сашке, что папа изъявил желание увидеться. Бывало приезжал водитель с Шумаковым, уговаривали мальчишек, иногда это помогало. Вам совсем не жалко Данилова? А что может изменить моя жалость? По-человечески мне его жаль, конечно. Такая ужасная смерть. Но траур держать по нему не буду. Человек избирает сам свою судьбу. Он же и платит за неверный выбор. Но все-таки он отец ваших детей. Еще раз ввернул Павел. Вы предлагаете мне рыдать? Биться головой о стенку? Это ему поможет? Я не рыдала, даже когда он бросил меня. А это сильная боль. Страшнее той боли нет, когда все внутри горит, когда несправедливость и подлость душат насмерть, когда вообще не знаешь, как жить дальше, и стыдно. Стыдно перед людьми, словно вина на мне, а не на предателя, которому доверяла больше, чем себе. Я просто взяла мальчиков и уехала сюда. Кстати, он делал попытки забрать детей. Ему мало было, что бросил меня. Фактически выгнал. Так прямо и сказал «Уходи». Повторил Терехов вопрос, который задавал бабе Любе. Ничего нового в ее ответе не было. «А вы считаете, я должна была остаться в квартире, куда Данька собрался привести свою бабу? Даже не представляю, как это возможно. Муж дал мне понять, что больше не хочет меня видеть в своем доме. Я ушла. Так ему понадобилось еще оставить меня один на один с болью». Вы не знаете, что за зверь сидит внутри, когда тебя вышвыривают, как использованную и ненужную тряпку. Ему было хорошо, а мне плохо. Очень плохо. Зверь рвался наружу. Он хотел крошить все вокруг. Главное было победить себя. Я едва оправилась от удара, да и то благодаря сыновьям и моему дедушке. Считаете, после всего надо плакать поубиенному?» Тут можно только чисто из гуманности и человечности посочувствовать ему. Сам себя наказал, променял любовь трех самых близких людей на пустоту. «Марина пустышка, правда?» — догадался Терехов, на кого намекает Полина. «А что на это указывало?» «Не знаю, как объяснить, наверное. Да интуитивно я чувствовала, что она хищница, а мой Данька попался, как дурак, в ловко расставленную ловушку». Переубеждать его унизительно, да и бесполезно, если гормоны взбесились. Но так было тогда, конечно, я была не права. Это все мои фантазии на ее счет, чтобы успокоить свое самолюбие. Ведь если Данилов увидел в ней то, чего не хватало во мне, то это только мои проблемы. М да Полина несколько озадачила его своим подходом к событию, которое пережить и выйти с честью не каждому по силам. Подобная история и с ним приключилась давным-давно, и его бросила первая жена. Описанные страсти знакомы и ему. Но женщина перед ним оказалась мудрее и сильнее. А Павел в свое время расквасился. Вспоминать об этом периоде он не любил. Это так, попутный возврат к прошлому на пару секунд. «Я вообще у него ничего не взяла. Не делила квартиру, бизнес, дополнила она». Даже от алиментов отказывалась, но адвокат настояла. Собственно, благодаря ей мальчики остались у меня. «Кстати, теперь мы дружим». «А как вы живете? Зарплата учителя невелика». «Тем более я лишь замещаю, что случается редко. Это чтобы не потерять навыки преподавания. А пойдемте покажу, чем промышляю. Идемте, идемте». Она привела его на задний двор. У Терехова глаза стали круглыми. Он видел настоящий птичий базар, огороженный сеткой рабицей. Сверху плетенная из тонкого капронового шнура сетка покрывала двор, а внутри кипела жизнь, пищала, крякала, кукарекала, а дальше простор, огорода и сада. «Это вы все сами?» — обвел он рукой пространство. «Сашка помощник во всем, он мужик в доме. Никита помогает, но неохотно, он читать любит». «Соседский дед птицу забивает, уже и старшего научил. Огород не копаем, культиватор есть. Иногда нанимаю старшеклассников, им всегда деньги нужны. Если найду постоянных работников, расширю производство». Полина улыбалась, глядя на свое хозяйство, а говорила с гордостью о птичках, о своих успехах, доходах. У нее все в порядке, она победила себя. «А может, так только кажется?» Алина каждую свободную минуту проводила за компьютером не только на работе, дома тем более. Ей покоя не давали кадры видеонаблюдения из центра «Вестник». Не бывает невидимок. Яд кто-то подкинул. Веня подозревает самого Данилова в отравлении адвоката. Алина сто раз просмотрела, увеличив видео, как он берет стакан, наливает воду, собирается выпить. Нет. Ничего Данилов не сыпал в стакан. Не лил, не прятал. «Так не бывает. Что-то я пропускаю». Она упрямая и упорно искала, что именно не доглядела, А еще ей хотелось доказать всем, что она супер. Ее не зря взяли на работу. Ее, а не парня. Самое противное и жутко раздражающее, Алина не знала, что нужно искать. Поэтому по покадрово изучала тот вечер. Дома никто не стоит над душой, кроме бабушки с которой она жила так долго, что чудилось, бабушка и есть ее мама. Этого, конечно, не может быть, она старенькая и больная, ножки почти не ходят зато ругает и пилит внучку, как совершенно здоровая. Ну вот, приковыляла в комнату Алины, постояла в дверях и пробубнила. «Сидишь, сидишь, спать когда будешь?» «Ба!» И даже не посмотрела в сторону бабушки. «Не мешай!» «Тебе работы мало?» Венька твой бросит тебя, если будешь торчать сутками у компьютера. Пусть только попробует бросить. Ба, иди спать». Бабушка развернула свое грузное тело и поковыляла по коридору, опираясь на палку, не закрыв дверь в комнату. Алина машинально взглянула в проем. «Дом старый, квартиры в нем большие по площади, коридор длинный и ровный до самой входной двери». Фигура бабушки размывалась в почти тёмном коридоре. Ведь там горела одна очень тусклая лампочка для экономии света. Бабушка буквально растворялась в полумраке, но её движения видны. «Темнота», — проговорила Алина. «А если проявить?» Она повернулась к монитору, пальцы ловко застучали по клавиатуре. Свет в банкетном зале почти полностью газ, когда начинались номера на сцене. Эти темные места просмотрели невнимательно. Выбирая программу, Алина произносила вслух. «Потому что ни черта не видно. Одни тени, как в мире теней». «Где же это? Мир теней, а? Это же ад!» «Осветлить! Какой же программой?» «Ладно, тестируем все программы. Идеала не получится, но где-то как-то...» «Нет, я выжму все. Ой, блин, два часа!» «Завтра выжму. То есть сегодня...» а то совсем сил нет. Ужас как устала. Пора бай-бай, Алиночка. Но вдруг она улыбнулась. Увидела.